Информация на этикетках. Теоретически, информация о продуктах на этикетках дает нам право выбирать их более осознанно под свои цели. Данные на них также гарантируют, что производители подотчетны и прозрачны, то есть внутри действительно то, что указано на упаковке. И хоть в России нет строгого контроля, я не думаю, что все производители пытаются нас обмануть. Пищевые этикетки обычно включают в себя следующую информацию ингредиенты, включая различные добавки, красители, эмульгаторы, ароматизаторы и консерванты, информация о пищевой ценности, калории и нутриенты в граммах, рекомендуемый размер порции, срок годности, где, кем и когда произведена продукция, условия хранения, способ приготовления. Как пищевые компании получают данные для своей продукции? Если у вас нет лаборатории для анализа пищевых продуктов, и вы не делаете все с нуля на своей ферме, где выращиваете все компоненты самостоятельно, то вы вынуждены доверять той информации, которую нам предоставляют пищевые компании. Для того, чтобы указать данные на упаковке, компании отвозят продукт в лабораторию на анализ. Проблема в том, что эти данные могут быть неточными. Например, термин «сок». Что такое «сок»? Для большинства потребителей это свежевыжатая жидкость из фруктов. Однако на упаковках мы можем увидеть сок, 60% яблочного сока, восстановленный сок, напиток с содержанием сока. Посмотрев на бутылку или пакет, мы думаем, ну, наверное, это сок. Однако любой из этих продуктов может быть разбавлен водой, содержать ароматизаторы, сахар и еще много чего, что не попадает под наше обычное определение слова «сок». Маркировка пищевых продуктов, как правило, не рассказывает нам, что означают те или иные компоненты в составе по отдельности. Например, является ли лактат натрия из кукурузы натуральным? Как насчет этанола из кукурузы? Что такое кукурузный сироп с высоким содержанием глюкозы? Если сукралоза сладкой производится из сахара, это разве не то же самое, что и сахар? Что вообще такое сукралоза? Каждый год на рынке появляются сотни продуктов. Поскольку технологии позволяют получать все больше новых веществ из существующих продуктов и растений, то скоро линия между искусственным и натуральным станет совсем размытой. Указанное описание продукта также может не соответствовать нормальным порциям по компонентам. Вы ведь замечали, что все чаще на этикетках КБЖУ, написанные не на 100 граммов, а на порцию, размер которой выбирает сам производитель. Например, продукты, на которых написано с низким содержанием жира, могут квалифицироваться так, потому что в одной порции продукта действительно всего несколько грамм жира, но при этом размер порции всего 25 грамм. Потом мы съедим привычный нам объем и в итоге получим гораздо больше жира или сахара, чем ожидали. И пусть это всего лишь наша ошибка, потому что мы невнимательно изучили маркировку, все равно этим не брезгуют пользоваться производители и маркетологи. Нас постоянно пытаются запутать словами. Например, на упаковке пишут «без сахара», а на деле там добавки, которые дают нам такой же сладкий вкус и которые являются все тем же быстрым углеводом, сахаром, его составляющим или какой-либо разновидностью, тем самым позволяя производителям ставить на этикетке эту самую надпись без сахара. В следующий раз, придя в магазин, посмотрите на состав продукта. Если вы видите что-либо из списка ниже, то знайте, что производитель просто хочет запутать вас. Фруктозно-глюкозный сироп, нектар агавы, кукурузный сироп HFCS, ячменный солод, коричневый рисовый сироп, Сухая кукурузная патока, декстрин, декстроза, диастатический солод, глюкоза, фруктоза, лактоза, солодовый сироп, мальтодекстрин, мальтоза, меласса, мед, сок каштана, испаренный тростниковый сок, концентрат фруктового сока, кленовый сироп, сироп сарго. Технически все это не сахар. Но наш организм воспримет каждый ингредиент из этого списка практически идентично сахару. Многие люди не знают, что порядок ингредиентов в составе отображает их количество в продукте. То есть то, что стоит в начале списка состава, преобладает по количеству над другими составляющими компонентами. Производители придумали интересный ход. Например, чтобы не отображать сахар на первом месте, они добавляют 3-4 разновидности сахара. Если вы видите в составе одновременно декстрозу, кукурузный сироп, фруктозу, кленовый сироп, мед, нектар агавы, то знайте, что вас просто вводят в заблуждение. Производители пытаются предоставить нам больше информации о маленьких плюсах, не упоминая про большие минусы, чтобы склонить нас к покупке. На газировке пишут с натуральными фруктами, и неважно, что они составляют всего 1% от всего содержимого бутылки. Без холестерина указывают на растительных продуктах, где его и так никак не может быть. На батончике с высоким содержанием сахара и жиров пишут: содержит здоровый источник клетчатки, и это несмотря на то, что там всего два орешка на упаковку. Нет искусственных ингредиентов, часть здорового завтрака, польза для вашего тела и так далее. Все это вводит людей в заблуждение и побуждает совершать необдуманные покупки. Также на упаковках встречается такая маркировка, как «рекомендуемое суточное потребление». Например, 20% кальция от суточной нормы. Что это означает? Для кого эта норма? Что будет, если перебрать эту норму? В какой форме содержится кальций в продукте и какова его степень усвоения? Это также приводит к тому, что покупатели начинают опираться на эту лишь относительно верную информацию и совершать покупки в надежде, что этот продукт принесет им пользу. Если какое-то питательное вещество входит в состав, это не значит, что оно действительно полезно для нас. Например, на многих продуктах указано «высокое содержание клетчатки», но на самом деле эта клетчатка была добавлена, потому что первоначальная обработка продукта лишила его естественной клетчатки. Например, многие витамины группы Б получают из каменного угольной смолы и других нефтепродуктов. Клетчатку могут делать из древесной целлюлозы или корней растений. Обычному покупателю трудно понять, что для него лучше: искусственно добавленные нутриенты или естественные источники витаминов и клетчатки из цельных продуктов. Независимые исследования обнаружили, что на этикетках могут быть неточно указаны калории продукта. Разница может составлять от 100 до 300 калорий. Можете поискать в сети различные информационные ресурсы по этому поводу. Вы сможете найти подробные анализы продукции западных и российских производителей и будете очень удивлены, какие именитые бренды совершают ошибки. Некоторые диглицериды, которые тоже содержатся в обработанных пищевых продуктах, не учитываются при подсчете калорий, потому что технически они не являются жирами, Изомальта олигосахариды указываются как клетчатка, при том, что на самом деле они усваиваются как обычные углеводы и несут такую же калорийность. И еще многие другие компоненты, входящие в состав продуктов, могут не учитываться в КБЖУ. В итоге это приводит к тому, что люди, которые стараются вести подсчет калорий, оказываются в ловушке из-за этих погрешностей и не могут достичь желаемого результата или получают его не с той скоростью, с которой ожидают. Конечно, 100-300 калорий не сильно скажутся на одном приеме пищи, но если вы считаете калории за весь день и за все приемы пищи, то вы получите значительную прибавку. В итоге мы ходим по кругу, чувствуем себя неудовлетворенными, когда употребляем так называемые здоровые продукты и отказываемся от вредной пищи, и мы даже не можем точно быть уверены в их полезности из-за возможных неточностей в маркировке. Подсчетка КБЖУ против биологической реальности. Когда ученые исследовали количество потребляемой пищи людьми, они обнаружили, что механизмы саморегуляции в организме смягчают последствия небольших изменений в рационе. Другими словами, наше тело умнее нас. Это динамичный, адаптивный живой организм, а не машина. Наше тело может увеличивать и сокращать потребление энергии в зависимости от ряда факторов, таких как гормоны, Метаболизм, например, восстановление после тяжелой тренировки и предполагаемая доступность пищи. Обычно при употреблении более тяжелых для переваривания продуктов мы испытываем термический эффект – (T.E.F.). В этот момент тело увеличивает потребление энергии, то есть увеличивается расход калорий, который тратится на пищеварение. Или наоборот, когда мы долго сидим на диете, можно заметить, что наша температура тела чуть ниже обычного, В этот момент организм уменьшает потребление энергии на метаболические функции, чтобы помочь сохранить энергию. Значения калорий, которые мы считаем, основаны на числах, полученных от сжигания пищи. Да-да, изначально калорийность продуктов определили обычным сжиганием пищи в калориметре и подсчетом количества высвободившейся энергии. Однако наше тело не сжигает пищу, а переваривает ее. Пищеварение является активным процессом с бесчисленными механизмами. Это не просто перемещение калорий по конвейерной ленте. То, как мы перевариваем пищу, может менять количество получаемой из нее энергии до 25-30%. Чем проще и быстрее перевариваются какие-либо продукты питания, тем больше мы получаем из них энергии и наоборот. Это означает, что на наше пищеварение могут влиять макроэлементы и клетчатка. Белок, волокна и стойкий крахмал не обеспечивают такое же количество энергии для нашего тела, как при сжигании в калориметре? Обработка. Если на производстве пищу измельчили, очистили, переработали за нас, то наш рот и кишечник работают меньше. Обработанная пища позволяет использовать меньше энергии для переваривания по сравнению с цельными продуктами. Приготовление и тепловая обработка разрушают часть пищи, позволяя тем самым обезопасить нашу пищеварительную систему от повреждений, а также позволяя нам получить больше энергии и нутриентов. Для некоторых продуктов. Здоровье и микрофлора желудочно-кишечного тракта. Кишечные бактерии выполняют большую часть работы пищеварения за нас. Когда изменяется микрофлора, наша способность поглощать питательные вещества может ухудшиться. Информация на этикетках тоже может играть существенную роль. Пищевые волокна. Наш организм не получает столько энергии от волокон, сколько указано на упаковках. Устаревшие данные на упаковке. Неточные аналитические методы. Способы тестирования для определения количества питательных веществ в продуктах не всегда дают надежные результаты. Ассортимент продукции. Партии могут отличаться друг от друга. Почва и условия выращивания. Продукция, выращенная в богатых питательными веществами почвах, отличается от продуктов, выращенных на обедненной питательными веществами почве. Созревание во время сбора урожая. Персики, помидоры и многие другие фрукты и овощи, собранные на пике сезона, отличаются от тех, которые собраны вне сезона. Питание животных. Калории, содержащиеся в молоке, мясе и яйцах, зависят от того, чем питались животные и как они жили. Продолжительность хранения продукта. Как вы думаете, есть ли разница между урожаем шпината, собранным сегодня утром, и урожаем шпината, собранным три недели назад в другом часовом поясе? Определенно есть. Способы приготовления. Нутриенты, получаемые от употребления сырых капустных листьев, будут отличаться от вареной капусты из супа. Способ приготовления также влияет на количество калорий, которые мы можем получить из пищи. Время приготовления. Одна минута на пару сильно отличается от 15 минут жарки. Изменение объема при варке риса. За 15 минут и за 10 минут впитывается разное количество воды. Число калорий, которые мы видим на этикетке, может иметь погрешность плюс-минус 25%. Было доказано, что замороженные овощи имеют на 8% больше калорий, чем указано на упаковке. Как выбрать хороший продукт? Шаг первый. Сконцентрируйтесь. Потратьте пару минут, чтобы проанализировать, как вы принимаете решение о покупке продукта. Производители пользуются тем, что потребители спешат, Заняты, невнимательны и импульсивны. Отвлекитесь на минутку от телефона, внимательно вчитайтесь в информацию о продукте. Нужен ли вам этот продукт и стоит ли он своих денег? Шаг второй. Выбирайте продукты без упаковки. Если вы заботитесь о качестве вашей пищи, то употребляйте больше натуральных продуктов, фруктов, овощей. Тогда не будет никаких сюрпризов с неправильным колоражем на упаковке, и вы сэкономите время, оградив себя от их изучения. Чтобы узнать калораж таких продуктов, можно воспользоваться любой базой пищевой ценности продуктов. Шаг третий. Ставьте в приоритет ингредиенты. Если на продукте есть этикетка, сначала посмотрите на список ингредиентов. Когда читаете его, все слова должны быть вам знакомы. То есть на упаковке с овсяной кашей вы должны увидеть состав овес. Если вы обнаружили, что продукт содержит непонятные компоненты, подумайте, нужно ли вам употреблять его. Со временем вам будет легче выбирать качественные и полезные продукты, потому что вы будете знать, что примерно должно находиться в каждом из них. Шаг четвертый. Сравнивайте продукты. Сравнивайте несколько одинаковых продуктов и выбирайте на основе двух критериев. Первый. Больше макроэлементов, которые вам нужны белка, клетчатки. Второй – меньше того, что вам не нужно – сахар, масло, соль. Другие вещи, на которые нужно обратить внимание. Органические продукты. Если можно купить органический продукт, и он не сильно отличается по цене, то выбирайте его. Место производства. Если есть возможность купить продукт местного производства, то следует выбрать его. Еще лучше, если вы сможете покупать продукты у человека, который сам их выращивает. Упаковка. Приобретайте продукты, которые вы можете рассмотреть через упаковку. Шаг пятый. Готовьте самостоятельно. Если вы нашли интересный готовый продукт, сфотографируйте этикетку и сделайте его дома самостоятельно из хороших ингредиентов. На очень многих блюдах можно сэкономить деньги, если готовить их самому. Плюс ко всему вы будете уверены в качестве каждого составляющего компонента. Шаг шестой. Не верьте тому, что указано на лицевой стороне упаковки. Чем больше упаковка пытается убедить вас, что это здоровый продукт, тем с большим подозрением вы должны к нему отнестись. Упаковка реально полезной еды, как правило, не будет вас убеждать в ее полезности. Вы хоть раз видели, чтобы на пакете с яблоками было написано Это здоровый продукт, который поможет вам с потерей веса. Изучайте внимательно этикетки на обратной стороне. Шаг седьмой. Выходите за рамки калорий. Не переживайте о таких вещах, как калории. Если вы хотите стать здоровым и стройным, выходите за пределы их подсчета. Признайте, что информация на этикетке может не соответствовать действительности. Старайтесь думать не в рамках цифр, а в рамках полезности продукта для вашего тела. Заключение. Первое. Этикетки – важный источник информации. Они могут помочь нам принять разумное решение о покупке. Однако они могут не точно отражать то, что находится в упаковке. Второе. Всегда будьте начеку и не доверяйте слепо упаковке. Третье. На этикетках предварительно обработанных продуктов может быть указано неточное КБЖУ. Четвертое. Если вы переживаете о своем рационе, придерживайтесь употребления натуральных продуктов и используйте таблицы калорийности. Пятое. Признайте, что даже самые непредвзятые данные не могут быть точны на 100%. Не зацикливайтесь на цифрах. Шестое. Подумайте, какая информация наиболее полезна для вас, как для потребителя. Что для вас важно знать об этом продукте? Седьмое. Посмотрите внимательно на то, как вам представлен продукт. Что написано на упаковке? Восьмое. Наблюдайте за своим инстинктивным выбором пищи. Обратите внимание на то, какие продукты вас привлекают и почему. Может быть, это продукты с надписью «натуральный» на упаковке? Девятое. При выборе продуктов сосредоточьтесь на 30 секунд больше, чем обычно. Внимательно изучите этикетку. Десятое. Калории являются измерением сгорания пищи. Цифры не отражают того, что на самом деле происходит в нашем организме, потому что мы не сжигаем пищу, а перевариваем. Одиннадцатое. Если вы хотите стать здоровее и стройнее – уходите за пределы подсчета калорий 12 уделите внимание качеству продуктов которые вы едите 13 сократите размеры порций ешьте до тех пор пока просто не утолите голод а не наедитесь до отвала попробуйте добавить еще один прием пищи между основными вы даже можете обнаружить что в действительности вам нужно меньше еды чем вы думаете Три способа построить здоровые отношения с едой. Вы уже узнали, какие уловки используют производители в пищевой промышленности, чтобы повлиять на наш выбор в пользу тех продуктов, которые способны привести к перееданию и набору лишнего веса. Пришло время провести некоторые эксперименты, чтобы улучшить осознанность при выборе продуктов. Первое. Изучите продукты, которые едите. Вы уже знаете, что обработанные пищевые продукты легче пережевываются и занимают мало места в желудке. То есть по итогу их нужно съесть много, чтобы насытиться. Эксперимент первый. Понаблюдайте за тем, как вы жуете пищу. Я хочу, чтобы вы посчитали количество жевательных движений. Это не нужно делать всегда. Я прошу сделать это в качестве эксперимента, чтобы вы смогли наглядно получить число жевательных движений, которое уходит на разные продукты. Попробуйте переживать необработанную пищу. Овощи, фрукты, целые зерна. Подумайте о том, сколько времени вы потратили на то, чтобы съесть целую порцию такой пищи, как вы чувствовали себя после этого и хотите ли вы еще есть. Потом проведите такой же эксперимент с обработанными продуктами, чипсы, печенье и так далее. И задайте себе те же вопросы. В идеале необходимо использовать травные по калориям порции. Вы наглядно ощутите на себе, как порция риса в 300 килокалорий будет по-разному вас насыщать в сравнении, допустим, с 300 килокалорий, полученными из печенья. Сделайте несколько сравнений разных продуктов и запишите в заметках, в идеале таблицей. Время, которое вы затратили на то, чтобы съесть порцию. Сколько жевательных движений выполнили? как вы ощущали себя после приема пищи, через сколько вы вновь почувствовали голод. Затем обратите внимание на разницу в результатах. Второе. Что вы знаете о продуктах, которые вы приобретаете? Хоть я и рассказал вам, что большинство здоровых продуктов в магазине на самом деле не являются таковыми, маркетологи найдут еще кучу способов вас обхитрить. Например, вы замечали, что в большинстве магазинов рядом с отделом овощей и фруктов находятся полки со сладостями и другими вредными продуктами. А чтобы оплатить продукты на кассе, нужно простоять очередь возле полок с различными шоколадками, конфетками, жвачками и так далее. Продуктовые корпорации обнаружили, что таким образом вы вероятнее всего купите больше вредных продуктов. Я надеюсь, что простое осознание этого трюка поможет вам обойти эти уловки в следующий раз поэтому, придя в магазин, сразу двигайтесь к овощам. Эксперимент второй. Оцените свои запасы. В этом эксперименте вы изучите продукты, которые есть у вас дома, и информацию о них. Имейте в виду, что вы делаете это для осознания, но ни в коем случае не для того, чтобы осуждать себя или чувствовать стыд за выбор продуктов. Если вы обнаружите, что производителям удалось вас обхитрить, Не расстраивайтесь о потерянных деньгах и не спешите сразу все выкидывать в мусорку. Просто примите это как опыт, который сделает вас мудрее. А теперь поищите продукты, которые кажутся вам полезными. У вас они есть? И почему вы их выбрали? Цвет упаковки? Текст на ней? Модные ингредиенты? Хорошая реклама? Может быть это органический продукт? Найдите все такие продукты и сравните их между собой. Отличается ли ваша шоколадно-ореховая органическая паста без сахара от обычной ореховой пасты по КБЖУ, содержанию нутриентов или по составу? Скорее всего окажется, что это одно и то же, просто в разных упаковках. Вполне вероятно, там будет какой-нибудь дополнительный ингредиент, который привлек ваше внимание, но в действительности он не играет никакой роли в улучшении вашего здоровья или физической формы. После того, как разберетесь с полезными продуктами, подсчитайте, сколько разновидностей нежелательной пищи у вас есть. Например, если вы любите мороженое, то сколько разных вкусов вы храните в морозильнике. Есть ли в вашем шкафу чипсы, печенье, попкорн или конфеты? Посчитайте общее количество нездоровой пищи в квартире. Как правило, чем больше у вас выбор, тем легче вы переедаете. Что вы получите от этого эксперимента? Вы будете более осведомлены о конкретных типах маркетинга, на которые вы всегда покупаетесь и сможете избегать этого в будущем. Также у вас будет представление о том, какие продукты вы предпочитаете, что поможет вам сократить разнообразие вредной пищи дома в дальнейшем и уменьшить риск перееданий. Третье. Ищите шаблоны. Мы часто употребляем какие-либо продукты не потому, что чувствуем голод, а руководствуясь только нашим психическим состоянием. Заедаем обиды шоколадом или расстройство печеньем. После этого мы чувствуем себя лучше. И в следующий раз, когда мы окажемся в таком же психическом состоянии, мы вспомним, что нам стало легче после того, как мы съели сладкое. Такое поведение станет ритуалом. Если мы продолжим повторять эту последовательность, то это войдет в привычку, которая будет работать против нас. К счастью, наше пищевое поведение можно контролировать. Все, что нам нужно, это просто осознание того, как формируются привычки. Для этого мы проведем еще один эксперимент. Эксперимент третий. Если вы хотите отказаться от своей привычки переедать, то вы можете использовать метод вознаграждения. Для начала определите свои триггеры. Чувства. Вы едите больше, когда испытываете стресс, одиночество или скуку. Время суток. Вы привыкли есть на завтрак кофе с пирожным. Социальная обстановка. Идете с друзьями в кино и все покупают попкорн. У всех есть и у вас должен быть. Место. Вы приходите к маме на кухню поболтать и не можете не перекусить. Мысли «я этого заслуживаю» Жизнь слишком тяжелая, чтобы ограничивать себя еще и в еде. Когда вы обнаружили, что едите, хотя не голодны, подумайте о том, какой триггер сработал в этот раз. Задайте себе несколько вопросов. Что я чувствую? Который сейчас час? С кем я? Где я? Какие у меня мысли? Переедание, как правило, проблематично, когда оно хроническое, так что не переживайте о единичных эпизодах переедания. Следующий шаг – найдите новые ответы на триггеры. После того, как вы смогли их определить, попробуйте связать с ними новое поведение, способное поддержать вашу цель – здоровый образ жизни и хорошее самочувствие. Если новое поведение не будет полезным, вы не будете его повторять и оно не закрепится как привычка. Чтобы подобрать правильное новое поведение, нужно знать, что мы едим тогда, когда пытаемся удовлетворить потребность. Поэтому, когда вы пытаетесь придумать новое поведение, попробуйте найти то, что соответствует определенной потребности. Это может быть время на природе, общение с людьми или физические упражнения. Например, вы злитесь на своего босса или коллег по работе, а потом приходите домой и заедаете свою злость чипсами. Но попробуйте выплеснуть злобу подъемом по лестнице до своего этажа. Оба действия эффективны, но лестница полезней. И помните о самом главном – практике. Каждый раз, когда вы чувствуете себя в зоне риска, заменяйте еду на свои новые полезные привычки. Можно даже делать это заранее, если вы чувствуете, что вот-вот выйдете из равновесия. Конечно, не все привычки будут давать равный результат. По данным Американской психологической ассоциации, наиболее эффективными занятиями для снятия стресса являются занятия спортом, чтение, прослушивание музыки, время с семьей и друзьями, массаж, прогулки, медитация и йога. Наименее эффективными – азартные игры, покупки, наркотики, курение, еда, видеоигры, бесцельное пользование интернетом и просмотр телевизора. Эти привычки позволяют вам чувствовать себя хорошо только в краткосрочной перспективе, потому что они полагаются на дофамин, чтобы доставить вам временный всплеск удовольствия. Дофамин снимает раздражение моментально, но поскольку он является возбуждающим нейротрансмиттером, он стимулирует выработку адреналина и инициирует реакцию стресса. Первый же список, напротив, усиливает такие нейротрансмиттеры, как серотонин, гамк и окситоцин. Они успокаивают реакцию на стресс и вызывают чувство благополучия.